Глава четвертая. Командант Ван Херден вышел из здания городской библиотеки пембурга сжимая в руках томик книжки, похожей на всех, с тем предчувствием чего-то необыкновенного, какое он в последний раз испытывал еще мальчишкой когда по выходным с жадностью разглядывал кадры из новых фильмов в витрине местного кинотеатра. Он торопливо шел по улице, время от времени поглядывая на книжку, обложка которой была украшена каким-то орнаментом, а сзади красовался портрет великого писателя. Всякий раз, когда Ван Херден смотрел на это лицо с полуприкрытыми веками и залихватскими усами, он преисполнялся простоки физическим ощущением той социальной иерархии, которой так жаждала его душа. Портрет источал такую уверенность в незыблемости однажды установленного порядка вещей, что у команданта исчезли все сомнения в реальности добра и зла, появившиеся под влиянием 25-летней службы в южноафриканской полиции. Разумеется, у команданта Ван Хердена не было никаких оснований хоть на мгновение усомниться в существовании зла. Но его выводило из душевного равновесия явное отсутствие противоположного начала. А поскольку командант был совершенно не склонен к абстрактному теоретическому мышлению, то, чтобы поверить в добро, которому так стремился в душе, он должен был увидеть его практически. Еще лучше, если бы это добро оказалось воплощенным в каком-то человеке или же выраженным в каких-либо социально приемлемых формах. И вот сейчас, наконец-то, лицо Смотревшая, как будто сквозь него с обложки книги, похожей на всех, неоспоримо доказывала, что ценности, которым командант Ван Херден придавал столь большое значение, такие как рыцарство и отвага, еще существуют в мире. Придя домой, командант приготовил себе чай, удобно устроился в кресле, поставил чайник и чашку рядом и погрузился в чтение. Ева Мэлори Кейрю наклонила свой очаровательный подбородок, прочел он первую фразу, и по мере того, как Ван Херден углублялся в книгу, мир, с которым ежедневно сталкивала команданта его работа, мир грязных преступлений, убийств и мошенничества, грабежей, разбоя, трусости и предательства, исчезал. А вместо него возникал иной, в котором легко и уверенно жили неизменно остроумные прекрасные женщины и великолепные мужчины, где все истории всегда имели счастливый конец. Влеченно следя за приключениями Джереми Брока, капитана Тоби Рейджа, не говоря уж об Оливере Понсфоуте и Симоне Болье, командант чувствовал, что наконец-то попал в тот мир, к который всегда стремился. Лейтенант Вер Крамп, сержант Брейтенбах и все 600 подчиненных были мгновенно позабыты. Командант читал, не отрываясь, несколько часов подряд, чай его давным-давно остыл. Некоторые особенно понравившиеся ему места он перечитывал вслух, чтобы насладиться не только смыслом, но и звучанием фраз. Когда он взглянул на часы, был уже час ночи, и командант поразился тому, как незаметно пролетело время. Но утром ему не нужно было вставать рано и потому он решил читать дальше и перешёл к следующему эпизоду. Жемчуг, который подарил мне Джордж, я небрежно бросила. И он валялся рядом бледный, как будто от возмущения, прочел слух командант, подражая, как он полагал женскому голосу. Я сняла этот жемчуг, потому что не хотела, чтобы в такой момент нам не были его подарки. Мне хотелось, чтобы меня убивали только твои руки. Пока командант Ван Херден с лоснождением уносился из мира неприятных и грязных реалий в мир чистых грез и фантазий, лейтенант Веркрамп занимался прямо противоположным. Именно сейчас, когда все его сладострастные мечты в отношении доктора фон Блименстейн, которого он предавался в бесконечной бессонной ночи, были так близки к осуществлению, именно сейчас сама мысль об их осуществлении представлялась Веркрампу невыносимой. Все, что казалось привлекательным в докторе фон Блиминстейн, когда она была далека, и мечты о ней оставались чистой абстракцией, теперь вдруг потеряла притягательность. Вместо этого пришло понимание, что она очень крупная женщина с огромной грудью и мускулистыми ногами. Удовлетворять ее сексуальные потребности у Вер Крампа не было ни малейшего желания. А кроме того, он жил в доме, построенном таким образом, что звуки из одной квартиры отчетливо проникали в другую. И в дополнение ко всем его несчастьям докторша была просто пьяна. Вер Крамп сделал глупость, полагая, что при помощи виски у нее можно будет вызвать женский эвивалент алкогольной импотенции, он усердно подливал ей из бутылки, которую держал для особо торжественных случаев. был поражен не только способностью докторши выпить невероятное количество виски, но и тем, что оно лишь усиливало ее сексуальные стремления. Веркером решил, что надо действовать иначе, и отправился на кухню готовить кофе.